Из дневника Сергея Кабанова. С чего начать? Как говорил, не помню кто, где найти начало того конца, которым оканчивается начало. Ведь, в принципе, каким бы неожиданным ни стало случившееся, для каждого из нас всё началось значительно раньше. Не окажись мы на борту Некрасова, и жизнь продолжала бы идти своим чередом. А на нашем месте, скорее всего, оказались бы другие. А может и нет. Корабль мог немного задержаться в пути или наоборот, чуть прибавить ход, и тогда мне не пришлось бы писать эти строки. Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. Всё равно никто из нас не в состоянии объяснить в этой истории хоть что-нибудь. Сплошные домыслы, кое-как скрепляющие факты на живую нитку. Да и сами эти факты попахивают чем-то сирким естественно. Ну, человек-то среди нас нет, хотя уверен. Окажись они на борту, толкового объяснения мы не дождались бы и от них. А хоть бы и дождались исправить случившееся, не в нашей власти. Гораздо важнее осознать сам факт, и, исходя из него обдумать, что же нам делать дальше. И всё-таки для каждого из нас в отдельности всё произошедшее злая шутка, ополчившаяся против нас судьбы. Есть сотни способов провести отпуск. Нужно в конце концов иметь достаточно денег, чтобы провести его в морском круизе, а деньги тебе сперва еще заработать. И это в стране, где честно трудясь, будешь едва-едва сводить концы с концами, где давно не работает большинство предприятий и почти ничего не производится, хотя продается что душе угодно. Не стану говорить за всех, Но для меня эта история началась задолго до злосчастного круиза. Вернее, ещё не сама история, а мой путь к ней. Ведь я никогда не собирался становиться моряком, да и вообще пускаться в какие-либо странствия по волнам. Но пошутила судьба, незаметно нанизав на нить бусинки пустяковых на пир изгляд происшествий. И ничего не предвещало, что мне суждено вляпаться в такую передрягу. Родился я у моря, в тех краях, что ныне волею все той же судьбы неожиданно встали за границей. Детство мое прошло в портовом городе. Отец был капитаном рыболовного траулера, и видел я его не особенно часто. Рейсы тогда длились по полгода без захода в зарубежный порт. Шесть месяцев был тыхание где-нибудь в Северном море или Атлантике, раскачивающаяся под ногами палуба и нормального отдыха, ничего. Знаю, это по рассказам отца, я никогда не болел морской романтикой. Понимаю, что плавание просто тяжёлый труд. И рано усвоил фразу, которую частенько любил повторять отец: Хорошо море с берега, а корабль на картинке. Добавок в детстве мне попалось суси мановейского прибоя, и описание гибели моряков, не имевших времени выбраться из отсеков Оказало такое влияние на мою впечатлительную и некрепшую душу, что мне до сих пор становится не по себе, когда я думаю о толще воды под днищем любого корабля. Каждому своё. Я не считаю себя трус. Никогда не боялся летать, вообще любил высоту. С удовольствием прыгал с парашютом, ни разу не был увлечён в трусости на войне. Плавать я умею неплохо, но когда дело касается кораблей, Уже по одной этой причине мне никогда не пришло бы в голову отправляться в какой-нибудь морской круиз, чтобы за мои же деньги меня же и утопили, как несчастных пассажиров Титаника на Химово Эстонии. Правда, в годы моего детства до двух последних трагедий было ещё очень далеко, так и давно главы многова другого. И тем не менее, я мечтал стать танкистом, лётчиком, писателем, учёным, конструктором, музыкантом, Кем угодно, но только не моряку. Мне было 14, когда умер отец. Смерть настигла его на вахте в порту. Инфакт. Такая произдевременная смерть не была для моряков редкость. Неподалёку от отца на том же кладбище лежат многие его однокашники по морюходке. А ещё через 3 года подошла к концу школа, и я оказался перед выбором, что дальше. Детские мечты о славе успели тихо скончаться. Пришло понимание, что гениальности во мне ни на грош. Разве что кое-какие способности плюс кандидатская по дзюдо до да разряда по парашютному и планерному спорту. Какое-то время я ещё колебался между авиацией и десантом, но всё же рискнул, уехал в Рязань, началась обычная курсантская, а затем и офицерская жизнь. Война на юге шла уже не первый год. И я не питал на ее счет почти никаких иллюзий. Почти, потому что невозможно до конца представить весь этот бессмысленный ад, не побывав в нем. Но я уже прекрасно знал, что это наш Вьетнам, и никакая победа нам там не светит. Победить там можно было лишь одним способом, истребив все население и овладев совершенно безлюдной территорией. Но это уже не наш метод. И все же я пошел туда с готовностью. Если служить, то служить всерьез. Мое место, как офицера, было там, где свистят пули, а не в спокойном захолустном гарнизоне. К тому же я был уверен, что это необходимо нашей стране. И если уйдем мы, туда войдут американцы. А мало их баз уже разбросано вдоль наших границ. Я не праздновал труса, хотя и не совершал небывалых подвигов. Ходил на операции, прикрывал конвои и уничтожал банды до тех пор, пока меня не вывезли в госпиталь. Был разгар недоброй памяти перестройки. Мои товарищи выходили из чужих, пропитанных смертью и ненавистью гор. А я валялся в палате среди таких же раненых, зубоскалился с сестричками, за поем читал начавшие обильно выходить книги и пытался понять, куда же нас снесет вихрь нескончаемых перемен. А нёс он явно не в ту сторону. Страна развалилась, где-то постоянно лилась кровь. Нас в то и дело бросали исправлять просчёты политиков, а потом оказывалось, что наше появление в этих горячих точках тоже просчёт. Но политики оставались безгрешными, а козлами отпущения становились мы, будто появились там исключительно по своей инициативе. «Нет, я и сейчас готов служить России», Но именно России, а не ее косноязычного президента, который давно перестал понимать, куда он ведет страну. А тогда мы оказывались виноваты в любом случае. И исполнив приказ, и не исполнив его. Да и никто не мог мне толком объяснить, во имя чего мы должны влезать в не касающиеся нас большие дела на стороне одних своих бывших сограждан против других, тоже бывших, и кто именно определяет нужную сторону. Короче, я ушёл из армии и нисколько об этом не жалею. Возможно, вся моя служба была ошибкой. А впрочем, теперь уже всё равно. Где оно, они исправишь? И сейчас я вспоминаю прошлое с одной лишь целью окинуть мысленным взором дорогу, которая неожиданно завела меня сюда. Поступив в какой-нибудь гражданский вуз, не когда бы ноги мои не было ни на некрасиве, ни на любом другом в самом распрекрасном корыте. кем бы я ни стал, по своей воле я ни за что бы не отправился ни в какое морское путешествие. Всем служившим знакомо то довольно неприятное ощущение перехода к цивильной жизни. Когда из мира нередко нелепых, однако чётких в своей категоричности команд, попадаешь в мир почти полной свободы. Никто уже не говорит тебе, что надо делать, а что нет. Всё, абсолютно всё приходится решать самому. А главное, как жить дальше? Не говоря о быте, человеку нужна ещё и работа. Та самая работа, которая даёт средства к существованию и которая вдруг стала катастрофически не хватать. После долгих мытерств мне удалось устроиться начальником охраны в одну из мелких частных фирм. В этой должности я худо-бедно прокантовался пару лет, пока случайно встретившись со служивец, бывший когда-то замполитом нашего полка, А теперь всерьёз ударившись в большую политику, не уговорил меня возглавить телохранители Лугицка. Охрана депутата и помощствию президентского советника оказалось делом да не прилича лютким. Никто не собирался устраивать на него покушение. Зачем? Политики редко прибегают к такому способу устранения конкурента. А родным мафиозным структурам это сто лет не нужно. Я сдумал, что я пустым многословием, бессмысленными дебатами и прочими игрушками для взрослых. Насколько я могу судить, крайне редко затрагивает интересы крупных деловых людей. А если такое и случается, то проблемы стараются решать по-любому. Поэтому и служба моя была больше про форму. Обычная работа телохранителем у человека, который никому не нужен и которому практически ничего не грозит. Будь спокойней, ко за ним следом и принимай соответствующий вид. По лафа одним словом. Живи и радуйся. Радоваться, конечно, я не радовался, но жил не тужи. Частенько мотался со своим шефом по необъятным просторам, обычно нашим, порой бывшим нашим и изредка совсем чужим. Жены у меня давно нет, кочевая жизнь мне всегда чем-то нравилась. В свободное же время я усиленно поддерживал форму, пропадая в спортзале и в тире, читал массу билетристики, иногда проводил вечер с приятелями или очередной подружкой. Жизнь как жизнь. Пусть и без особого смысла, но у многих ли он есть, этот смысл. Все шло тихо и мирно до того самого дня, когда мой шеф ни с того ни с сего решил вдруг совершить в очередные парламентские каникулы морской воеж. Что на него нашло, понять о ней мир. Но едва Лудицкий сообщил мне о скором отправлении, по спине у меня пробежал какой-то нехороший холодок. Супругу свою он брать не стал. Точнее, она сама не захотела болтаться по морю и объявила муженьку, что прилетит к нему прямо в Грецию самолетом. Мудрая женщина. Я же не имел права отказаться. И вместе с двумя телохранителями Лудицкого, Славой Чертковым и Колей Ивш Ившиным, а также его секретарем, будительная супруга не позволяла мужу держать секретарш Димы из Зайцева. Тоже был сопровождать шефа в путешествии. Так я и я оказался вовлечён в нашу отнюдь не весёлую историю. С самого начала я подсознательно ждал, что случится что-то нехорошее. Однако это неопределённое что-то рисовалось мне довольно банально: какие-нибудь аварии, штормы, пробоины киля нашего белого лайнера Фавна. Я даже решил для себя случись нечто подобное на Хималу, пущу пулю в висок. Всё лучше, чем хлебать перед смертью солёную воду. Главное, не поспешить и не выстрелить преждевременно. Только в тот момент, когда окончательно станет ясно всё крышка. Возможность самому избрать свой конец меня несколько успокоила. Не совсем, но всё-таки. Некрасово выглядело впечатляюще. Город, где я родился и рос, принимал главным образом рыболовецкий суда. Совозможные МРТ, МРТР, СРТ, ССМК, БМРТ. Сплошные аббревиатуры. Это только в старые, почему-то называемые добрыми времена, в ходу были сладкозвучные фрегаты, корветы, бриги. Траулеры не поражали своими размерами. Разве что БМРТ походил на корабль, как её представляют далёкие от моря люди. Да и то не особых удобств, ни красоты в нём нет. Чисто рабочее судно, своим кай на корме для подъёма трала и экипажем человек 80. Заходили к нам и торговые суда, и танкеры. Порт был незамерзающим и работал круглый год. Суда причаливали и свои, и иностранные, но пассажирские лайнеры к нам не заглядывали никогда. Времена были невыездными. Да и у дел лайнеров в порты покрупнее. И если честно, о какой смысл врать себе самому, то прожив первые 17 лет жизни у моря, пассажирские теплоходы я видел только в фильмах и на картинках. Эх, многое бы я дал, лишь бы не видеть их вообще. Но судьба распорядилась иначе. Сделала меня пассажиром, а выхода у меня не было. Не уходишь ли с неплохой работой из-за потаенных детских страхов? Ослепительно белый корпус, ряды иллюминаторов по бортам, а внутри – живые палубы, салоны, бары, ковровые дорожки вдоль коридоров, предупредительная прислуга. Не корабль, плавучий рай для тех, кому нравится лицезреть морские просторы. Я-то к числу таких людей не отношусь. Признаюсь, первое, что я сделал, едва у меня появилось относительно свободное время – Тщательнейшим образом изучил весь путь от своей каюты до шлюпочной палубы и запомнил его так, что сумел бы даже в полной темноте преодолеть все изгибы коридоров и многочисленные трапы. Короче, все препятствия к возможному спасению. Путь этот оказался довольно длинным, однако, если учесть мою спортивную подготовку, успеть было вполне возможно. Может, кому-то всё это покажется смешным, Но если бы так поступали все, количество жертв при катастрофах наверняка бы уменьшилось. А с другой стороны, и Нохимов, и Эстония погибли почти мгновенно. А ведь надо ещё успеть сообразить, в чём дело и убедиться, что судно действительно тонет. Проснулся наконец. А пассажиров оказалось многовато. Не скажу, что лайнер был набит под завязку, знаю, что некоторые каюты такие остались узкими, но всё-таки народу хватало. В России, короче, в эпистрате основную массу пассажиров можно было обозначить весьма коротко так называемые новые русские. Многие были с жёнами и детьми, многие с любовницами, а некоторые, подобно моему шефу, даже с телохранителями. В первый же день я заметил несколько знакомых лиц, тех, кто разное время общался с служидским: банкира Грумова с женой, Флейшмана, молодого лет на 6 или 7 младше меня. Однако не в пример мне богатого владельца какой-то фирмы. Он прихватил с собой в путешествие свою секретутку. Со светской непринужденностью выделил ей место в своей каюте. Рдецкого. Про последнего я слышал, что он вор в законе. И вполне готов в это поверить, хотя родная милиция его не трогала. С уголовными авторитетами мои жизненные пути не пересекались. И меня это вполне устраивало. Я не Шерлок Холмсов. И тем более не герой тупых американских боевиков, всегда готовый сразиться в одиночку с любой встреченной бандой. Жизнь не кино. У нас, если убивают, то убивают всерьёз, при этом бывает весьма больно. Из знакомых телохранителей я тогда приметил двоих, с одним из них Генкой Грушевским. Мы порой выпивали, да и в тире виделись частенько. Парень он был неплохой, из бывших спецназовцев. Стрелок же вообще отменный. из своего тети, он предпочитал эту марку. Шутя успевал раза три попасть в поддушенную консервную банку. Что касается второго знакомого, телохранителя Ордесского по имени Жора, то с ним я близко знакомый не был и желания знакомиться не испытывал. Здоровенный как бык и с мозгами того же быка, он производил на меня неприятное впечатление. Может, он подобно своему шефу тоже был шизе Мало ли кто попадает на нашу работу, и отставники, и спортсмены, и всевозможные темные личности. Главное, чтобы хозяин тебе доверял, а остальное. Первую ночь в море я практически не спал. Слегка посапывал Дима. Нас разместили в одной каюте, а телохранители Слава и Коль расположились в соседней. Едва заметно дрожала от работы машин корпус лайнера, в приоткрытый иллюминатор проникал пахнущим морем воздух. А я всё ворочался на койке, и точно маленький ребёнок ждал какого-нибудь несчастья. Заснул я только под утро. Не помню, что за кошмары мне снились, но проснулся я чуть ли не в панике и принёс алиха радость на соображать, тонемли мы уже или ещё нет. Но как ни странно, всё было благополучно. Теплоход уже именовал Финский залив и теперь шёл по Балтийскому морю, тому самому на берегу, которого прошло майор Девиц. Стоял, что ли, редкий на Балтике полнейший штиль, и мало-помалу я успокоился. Путешествие перестало казаться дорогой над дном морское. Ведь в конце концов, далеко не каждое судно тонет. Подавляющее большинство послужив свой век тихо заканчивает существование на корабельном кладбище и отправляется на переплавку. А после обеда меня ждал приятный сюрприз. На прогулочной палубе я столкнулся с Гришей Ширяевым, который в Афгане служил в моём зорге, командир отделения. Мы с Гришей вместе делили все радости и горести той давней и какой из нас никому не нужной войны. Посидели, вспомнили живых и мёртвых, выпили немного. И в итоге я чуть было не пропустил свою дежурство. Смешно. Дошёл их такого высокого мнения о своей персоне, что даже на корабле один из стелхранителей постоянно должен находиться рядом с ним. Да кому он нужен?